Глава двадцать четвертая. Доверяйте своим детям. «Сынок», — сказала бабушка зире утром, провожая Руслана на работу, — «постарайся сегодня вернуться пораньше». «Зачем?» — удивленно спросил он, обнимая и целуя Жанночку. «Ну как зачем?» — переспросила мать. «Сегодня же у Розочки первый рабочий день, устроим ей праздник». «А, точно-точно!» — согласился Руслан. Я куплю ей цветы, когда буду ехать домой. А я приготовлю вкуснейший ужин», — поддержала бабушка Зире. Конечно же, он ушел с работы пораньше. Сейчас еще один поворот, и он будет дома. Руслан оглянулся на заднее сиденье. Там лежал букет цветов. Настроение тут же улучшилось. Да, его Роза должна знать, что он рад ее успехам и всегда-всегда поддержит жену. Зайдя в дом, он тут же ощутил смешанные ароматы домашних блюд. Эти запахи возвращали его в детство и одновременно с этим дарили атмосферу праздника. «М-м-м», протянул Руслан, заходя на кухню, «мам, можно полжизни отдать за твою еду». Совсем как в детстве Руслан схватил с тарелки котлету. Откусывая огромный кусок и тщательно пережевывая, он уже тянулся за аппетитными мантами. Бабушка зире наблюдавшая за исчезновением их с тарелки, только покачала головой и улыбнулась. «Ох, Руслан, Руслан, ты все такой же мальчишка, как в детстве». Он хотел что-то ответить, но его планы были полностью изменены проснувшейся Жанночкой. Малышка с легкостью выбралась из своей кроватки и поспешила на звуки родных голосов. Девочка вошла в кухню и сонно посмотрела на отца, потом на бабушку. Она изо всех сил терла глазки кулачками и неуверенно раскачивалась на ногах. «Ты проснулась!» — ласково проговорил отец. Руслан подошел к малышке и взял ее на руки, а дочка, положив голову ему на плечо, закрыла глаза. Но спать ей уже не хотелось, поэтому, немного полежав на родном плече, она открыла глазки и настойчиво потребовала. «Лять! Фацю лять!» «Что она хочет?» — спросила бабушка Зире. «Гулять она хочет!» пояснил Руслан и с гордостью добавил. «Это наша с ней традиция. Я прихожу с работы, и мы идем с Жанночкой гулять». «Отличная традиция, сынок», — поддержала мать. Перекусив кашей и стащив вслед за папой у бабушки зире котлету, Жанночка была полностью готова к прогулке. «Мы ушли», — сообщил Руслан матери и трогательно обнял ее за плечи. На детской площадке все было как обычно. Малыши тихонько играли в песочнице Некоторые дети, те, что посмелее, подходили к качелям и даже качались на них, чаще всего под недовольные реплики родителей. «Аккуратно! Куда ты полез? Упадёшь! Смотри, сейчас свалишься!» Эти замечания действовали на ребятишек как-то магически. Малыши сразу утрачивали интерес к качелям и возвращались к своим игрушкам а мамочки, сидя на лавочках, вновь опускали свои головы, смотря в телефоны, и продолжали что-то скролить. Руслан отпустил Жанночку в песочницу, но девочка, к его удивлению, не захотела строить пасочки. «Не фатю», — твердо сказала малышка и для пущей убедительности топнула ножкой. «А что ты хочешь?» — поинтересовался отец. «Гядь». «Играть?» — переспросил Руслан, и тут же добавил «Ну, давай» и, не задумываясь о том, какое впечатление он произведет на остальных детей и их мамочек, включился в игру. — Я страшный зомби! — начал он, поднимая руки вверх и изображая из себя ужасно неповоротливого монстра. — Сейчас буду ловить жаночку Девочка радостно завержала и пустилась бежать по площадке, пытаясь убежать от зомби. Руслан поспешил за ней следом, приговаривая. — Я зомби сейчас догоню! — Малышка визжала, аж захлёбываясь от смеха. Вся детвора на площадке, словно по команде, оставила свои дела и внимательно следила за игрой. Первым не выдержал карапуз в синем свитере с какими-то чересчур серьёзными глазами. «А можно, можно с вами?» — спросил он, спрятав руки за спину и постукивая носком ботинка по земле. Руслан вышел из роли, взглянул на карапуза и, ласково погладив его по голове, произнёс. «Конечно можно!» Мальчик тут же просиял от счастья. А Руслан, взглянув на застывшие лица остальных ребят, продолжил. «Всем можно. Кто хочет играть, давайте к нам». Дети словно ждали эту команду. Они тут же бросили свои игрушки и с удовольствием подключились к игре. Следующие два часа с площадки доносились только радостные вопли малышей, заливистый смех и возгласы самого зомби. «Какие шустрые! Никак не могу догнать!» Пару раз Руслан мельком бросал взгляд на мамаш, продолжавших сидеть на лавочках, и видел, что те, удивленные поведением папаши, внимательно следят за игрой. Даже смартфоны были отложены в сторону. Порядком устав от игры и бегания по площадке, Руслан громко произнес. «Все, игра окончена!» Но не успел он вздохнуть и перевести дух, как рядом с его ногой оказался все тот же карапуз в синем свитере. Он мгновенно обхватил Руслана за ногу и жалобно произнес «И всё!». Его примеру последовали другие дети. Они окружили Руслана плотным кольцом и тут же повисли на нём. Кто-то обхватил его ногу, кто-то дотянулся до рук, а кто-то просто держался за его свитер. И все дружно вопили «Ещё! Не пустим! Давай ещё! Хотим ещё!» Среди толпы разновозрастных детей Руслан отыскал родные глаза дочери. — Что ты скажешь? — мысленно спросил он ее и тут же услышал ответ дочери. — Патю! — Ну хорошо, — согласился Руслан. — Давайте еще поиграем, но недолго. Договорились? — Да, уля, кляс, уля! — раздались веселые крики малышей. — Играем в прятки, — предложил Руслан. — Все знают правила игры? — И вновь площадка наполнилась детским смехом, радостным визгом и настоящим неподдельным счастьем. Незаметно пролетел еще один час. Руслан с удивлением взглянул на часы. «Ну надо же! Я настолько погрузился в общение с детьми, что даже не заметил, как пронеслось время!» «Ну все, ребята!» — сказал он. «На сегодня хватит!» Малыши вновь попытались возразить, но Руслан добавил — «Я немножко устал, поэтому мне нужно передохнуть». Аргумент безоговорочно был принят детворой. Веселые и счастливые ребятишки разошлись по площадке. Одни вернулись в песочницу, другие побежали к родителям делиться впечатлениями. А Руслан смог наконец-то остаться с Жанночкой наедине. «А можно я пойду на горку?» — спросила девочка, когда их никто не слышал. «На горку?» переспросил Руслан, окидывая взглядом высокий и явно неподходящий для его маленькой дочери спуск. «А ты не упадёшь?» «Папочка, если ты скажешь, что я упаду, то я упаду», спокойно проговорила девочка, глядя на отца. «А если ты скажешь, что я смогу, то я не упаду». «Это как?» — удивился Руслан. «От меня же ничего не зависит». «Нет, папочка», — продолжила Жанночка. «Все зависит от тебя. От меня? Да, папочка. Все очень-очень зависит от тебя». И в эту минуту он вспомнил историю, произошедшую здесь, на детской площадке, свидетелем которой он когда-то оказался. Маленькая девочка, лет трех-четырех, пыталась подняться по лестнице. А ее мамаша, болтающая с подругами о чем-то мегаважном или листающая вкладки в смартфоне, ужасно разгневалась этим. «Стой, упадешь!» вопила она тогда на всю площадку. Руслан даже сейчас, вспоминая этот ор, содрогнулся. Но девочка продолжала крепко держаться за лестницу, намереваясь продолжить карабкаться вверх. И женщина, поднявшись со скамейки, быстро преодолев разделяющую их с дочерью дистанцию, силой оторвала малышку от лестницы. «Вот», — подумал Руслан, — «еще тогда я обратил внимание на этот крик. «Упадешь!» Только не понимал, почему. Она же программирует свою дочь этими криками. А ведь действительно, мы кричим ребенку «Аккуратно, упадешь!» И он, словно получив четкое указание, падает. Все эти мысли заставили его совсем иначе посмотреть на вопрос дочери. Он взял Жанночку за руки и отчетливо, словно действительно программировал свою малышку, проговорил «Доченька, иди на горку, ты сможешь». «Я знаю, что смогу», — бесстрашно ответила девочка. Потом она сорвалась с места и понеслась к высоченной горке. Сердце отца дрогнуло. «Слишком высокая, слишком крутая», — пронеслось в голове, не в ту же секунду мужчина оборвал себя. «Но моя жаночка совсем справится». Он мгновенно оказался рядом и, подставляя руки, старательно страховал доченьку. Видел, как неловко она переступала с перекладина на перекладину, преодолевая подъем на горку, и краем глаза замечал, как внимательно следят за ними все мамаши, застывшие на лавочке. И вот малышка на самом верху. Она чинно уселась и даже расправила платьице. Этого времени Руслану хватило, чтобы мгновенно соскочить со ступенек и подбежать к спуску. «Ух!» — радостно завизжала жаночка скатываясь с горки и летя прямо в объятия отца. Он на лету поймал крошку и радостно закружил ее над головой. «Еще хочу, еще!» — смеялась девочка. Она вновь полезла на горку. Руслан опять кинулся ее страховать, а потом ловить. Страховать и ловить. «Ну что?» — наконец спросил Руслан жаночку «Идем домой?» «Наша мама уже скоро вернется, и мы будем ее поздравлять». «Да, пойдем», — вздохнула девочка. «Пошли, заберем из песочницы наши игрушки», — напомнил отец. Девочка поспешила за ведерком и пасочками, а к Руслану подошла одна из мамочек, пристально следивших за катанием Жанночки. «А как вы не побоялись отпускать свою дочку на горку?» — спросила она, сразу переходя к мучившему ее вопросу. Она же могла шею сломать. Не могла, — просто ответил Руслан. Я же был рядом и страховал ее. Знаете, детям нужно доверять и разрешать им быть смелыми, отважными, конечно, при этом подстраховывать. Но не вселять страх в ребенка не сможешь, упадешь. Не нужно их заранее программировать на неудачу. Иначе у них ничего не будет получаться. Уж если программировать, то только на успех. Иди, делай. Пробуй, у тебя получится. Женщина удивленно смотрела на Руслана, внимая каждому его слову. «Спасибо», — произнесла она, когда тот закончил. «Вы знаете, вы только что заставили меня посмотреть на воспитание совсем другими глазами. Спасибо вам. Вы, наверное, педагог? Нет, я не педагог, я программист». Подходя за Жанночкой к песочнице, в которой копошились малыши, Руслан думал о словах женщины. «Прикольно. Меня считают педагогом. Наверное, учительские гены передаются по наследству. И все-таки, как же мне нравятся детвора. Может, мне действительно заниматься с детьми? Да ладно, это просто мечты. А мне, между прочим, еще проект нужно доделывать». Руслан взял ведерко, лопатки и протянул дочери руку. В эту же минуту десятки детских глаз посмотрели на него. «Пока!» — помахал он детворе рукой. «Пока!» — ответила сразу несколько голосов. «Пока!» — произнес все тот же карапуз в синем свитере и спросил. «А ты еще придешь?» Руслан обнял этого мальчугана с умными глазами и ответил так, чтобы слышали все. «Ну, конечно, приду! И мы еще поиграем много-много раз!» Потом они с Жанной развернулись и зашагали домой. Руслан видел, с каким гордым видом шествовала его дочка, и на душе у него становилось тепло. — Ты — самый лучший папочка в мире, — проговорила Жанночка, когда они удалились от площадки настолько, чтобы никто не мог их услышать. В отличном настроении Руслан пришел домой. Роза уже вернулась с работы и вместе с бабушкой Зире заканчивала приготовление к торжественному ужину. — Как все прошло! — — спросил Руслан после поздравлений. «Потрясающе — Потрясающе! — сияла Роза. — Я так волновалась, думала, что все уже забыла, а стоило только зайти в офис, взглянуть на студию и окунуться в рабочий процесс, как все вспомнилось само собой, словно и не было этого перерыва. — Давайте за стол! — пригласила бабушка Зире. — Даже не ожидала, что вы устроите такой праздник! — с нежностью в голосе заметила Роза. — Это так приятно! — Уже за столом Руслан тоже решил поделиться своим открытием. «А знаете, что у нас сегодня произошло с Жанночкой?» Все вопросительно посмотрели на него. «Что?» — спросила Роза. «Ну что, сынок?» — поинтересовалась бабушка Зиря. Руслан с интригующей улыбкой посмотрел на жену, потом на мать и с гордостью произнес. «Наша малышка сегодня впервые съехала с большой горки». «С большой горки?» — переспросила Роза. «Это с той, которая на детской площадке?» «Да». «Дорогой, может, ей еще рановато кататься с такой горки?» — обеспокоенно спросила Роза. жаночка же еще совсем маленькая, а вдруг бы она упала?» Руслан отрицательно замотал головой, словно пытался отогнать все страхи жены. «Знаете», — продолжал он, «я сказал жаночке что у нее все получится, что она сможет, и у нее действительно все получилось». Мне даже показалось, что я ее просто запрограммировал на успех». «Я думаю, что ты все сделал правильно», — поддержала бабушка Зире. «В нашей религии сказано, все молитвы родителей принимаются Всевышним. Возможно, та фраза, которую ты произнес, у тебя все получится, стала сильнейшей молитвой и была безоговорочно принята. Поэтому у Жанночки все получилось». «Ого!» «Как круто!» — заметил Руслан. В этот день в его дневнике появилась новая запись. «Пятое сентября. Еще один интересный и удивительный день. Хотя с того времени, как жаночка стала разговаривать, каждый день становится интересным и необычным. Итак, сегодня я поддержал свою малышку, когда она захотела съехать с высокой горки. Я сказал, что она все сможет, и она действительно все смогла». Так, словно я запрограммировал ее. Я поделился этим с Розой и мамой, и мама очень необычно интерпретировала мои действия. Она сказала, что это была родительская молитва, которую всегда слышит Всевышний и всегда принимает ее. Возможно, она права. И если она права, то мамочки, которые кричат на площадках «не сможешь», «упадешь», «не получится», тоже посылают молитвы. Молитвы, которые также принимаются. Вот только просят они о чем? Наверное, поэтому у их детей ничего не получается, поэтому они падают, разбивают носы и, затаив в душе страх, стоят в стороне».